Падение эбертистов. Казнь Д'Антона. Зима проходила таким образом в глухой борьбе между революционерами и контрреволюционерами. Причем последние с каждым днем все больше поднимали голову. В начале февраля Робиспьер сделался выразителем недовольства против некоторых комиссаров конвента, действовавших как Корье в Вандее, в Нанте или Фуше в Леоне. С отчаянной яростью против восставшего населения. Причем они не делали даже различия между теми, кто подготовлял восстание и поддерживал их, и людьми из народа, вовлеченными в бунты. Примечание. Молодой Жульен, между прочим, откровенно написал Рубиспьеру о безобразии их некоторых комиссаров, особенно Карье. Под этим заглавием Локроу издал книгу, содержащую письма Жульена. Он требовал, чтобы эти комиссары были немедленно отозваны и грозил им судебным преследованием. Но из этой агитации ничего не вышло. 5-го 23 февраля конвент амнистировал Корье, из чего следовало заключить, что вины других комиссаров прощаются, каковы бы они ни были. Эбертисты торжествовали. Робеспьер и Кутон оба больные не показывались. В это же самое время сен жуст вернувшись из действующей армии, произнес 8-го вантоза 26 февраля длинную обработанную речь, которая произвела большое впечатление и вместе с тем перемешала все карты. Сен-Джуст не только не говорил о смягчении преследований, он целиком принимал террористическую программу эбертистов. Он тоже грозил еще сильнее их. Он обещал взяться за партию отживших людей, указывая как на ближайших жертв глиетины, на дантонистов, эту политическую секту, которая идет медленными шагами, обманывает все партии и подготовляет возврат реакции. Она говорит о милосердии, потому что эти господа не чувствуют себя достаточно добродетельными, чтобы быть страшными. Здесь Сен-Жуст, конечно, сознавал свою силу. оставаясь безусловно честным, он имел полное право говорить во имя республиканской честности. Между тем, как эбертисты, по крайней мере на словах, легкомысленно относились к вопросам нравственности, что давало повод смешивать их со всей толпой буржуазных хищников, ничего не видевших в революции, кроме случая для наживы. Что касается доэкономической программы Шинжуста, то в своем докладе Восьмого Вантоза Он воспроизвел от себя некоторые из мыслей бешеных. Он признался, что до тех пор не думал об этих вопросах. «Сила вещей», — говорил он, — «приводит нас, может быть, к результатам, о которых мы раньше не думали». Теперь, думая об этом, он, однако, додумался до немногого. Он ничего не имел против богатства вообще. Он восставал против богатства только тогда, когда оно было в руках врагов революции. «Собственность патриотов священно, говорил он. «Но имение заговорщиков послужит для бедных». Он высказал, впрочем, несколько замечаний о земельной собственности. Он хотел бы, чтобы земля принадлежала тем, кто сам ее обрабатывает. «Пусть отбирают землю», — говорил он, — «у тех, кто не обрабатывал ее в продолжение 20 или 50 лет». Ему представлялась таким образом демократия. состоящие из добродетельных мелких собственников, живущих в скромном достатке. И он требовал, чтобы земли заговорщиков против республики были отобраны для раздачи бедным. Покуда будут бедные, неимущие и покуда гражданские отношения в стране – таковы примечания. Сен-Жуст имел здесь в виду отношения экономические. что они вызывают потребности, противоречащие форме правительства. Свобода невозможна. Как может утвердиться свобода, если остается возможность поднять бедных против нового общественного порядка? И как можно сделать, чтобы не было бедных, если каждый не будет владеть участком земли? Нищенство надо уничтожить, раздав национальное имущество бедным. Он говорил также об организации вроде национальной национального страхования всех граждан, об общественном земельном фонде, существующем для того, чтобы приходить на помощь в случае бедствия. Этот фонд послужил бы для вознаграждения добродетели, для пособия отдельным лицам в случае личного несчастья для образования. И наряду с этим он проповедовал усиленный террор, эбертистский террор, слегка окрашенный социализмом. Но социализм Сен-Жуста имеет какой-то отрывочный характер. Это скорее нравоучительные советы, чем конкретные мысли и проекты законодателя. Видно, что Сен-Жуст стремился прежде всего доказать, как он сам выразился, что гора все-таки остается вершиной революции. Она не даст себя опередить. Она гильотинирует бешеных эйбертистов, но кое-что заимствует у них. Этим своим докладом, из которого впоследствии кабинцы хотели сделать чуть не Библию социалистических требований, Сен-Жус добился от конвента двух декретов. Один из них был ответом тем, кто требовал смягчения преследований. Комитету общественной безопасности давалось право освобождать задержанных патриотов. Другой представлял попытку вырвать почву из-под ног у и вместе с тем успокоить лиц, покупавших национальное имущество, и менее купленные патриотами останутся в их владении, но имущество врагов революции будут отобраны на пользу республики. Что же касается до самих врагов, то их будут держать в тюрьмах вплоть до заключения мира, после чего они будут изгнаны из Франции. В сущности, от речи сен жуста остались одни слова. Тогда Кардельери решили действовать. 14 вантоза 4 марта они покрыли черным покрывалом таблицу прав человека, висевшую в их клубе. Венсан говорил о гильотине для врагов революции, а Эйбер произнес речь против Амара, члена Комитета общественной безопасности. не решавшегося послать еще 73 жерандиста на эшафот. Он даже намекал на Робеспьера не за то, что он представлял препятствие действительно серьезным экономическим преобразованиям, но за то, что он заступился за Демулено. Таким образом, кордельеры не выходили из области террора. О главных вопросах, волновавших население, вопросах экономических, ничего не было сказано. Корье поставил прямо вопрос о необходимости восстания. Но ничего такого, что могло бы поднять Париж, не было сказано. Париж не поднялся, и коммуна отказалась следовать за кардельерами. Тогда ночью, 23-го вантоза, 13 марта, эбертистские вожди Эбер, Мамора, Венсан, Ронсен, Дюкроке и Люмюр были арестованы, и Комитет общественного спасения стал распространять на их счет через Био Варена всякие басни и клевету. Они собирались, говорил Био, перерезать в тюрьмах всех роялистов. Они хотели ограбить монетный двор. Они зарывали в землю жизненные припасы, чтобы провести голод в Париже. 28 вантоза 18 марта Шоумер был тоже арестован после того, как Комитет общественного спасения своей собственной властью сменил его и посадил на его место некое Василье. Точно так же самовластно Комитет сменил мэра города Парижа Паша. Анахарисис Клаоц был уже арестован 8-го Невоза 28 декабря под тем предлогом, что он наводил справки, не находится ли имя одной дамы в списке подозрительных. Ле -клерк, друг коммуниста Шалье, приехавший в Париж из Леона и сотрудник Жака Ру, был замешан в то же дело. Правительство торжествовало. Настоящие причины этих арестов в крайней партии до сих пор остаются неясными. Не составляли ли эбертисты заговора, чтобы захватить власть при помощи революционной армии Ронсена? Это возможно, но ничего достоверного на этот счет неизвестно. Арестованные абертисты немедленно предстали революционным трибуналом, и правительство не постыдилось устроить то, что тогда называли «амальгамой», то есть включило в один и тот же процесс банкиров и немецких агентов, вместе с такими людьми, как Момора, который уже в 1790 году отличался своими коммунистическими воззрениями, и, безусловно, все, что имел, отдал революции, или бедняк Леклерк, друг Шалье, Эбер и Анахарсис Клооц, оратор рода человеческого, который уже в 1793 году предвидел республику всего человечества и имел смелость говорить о ней. 4 Жерминале 24 марта, после процесса для формы, продолжавшегося три дня, всех гильотинировали. Легко себе представить, каким праздником был этот день среди роялистов, которыми Париж был переполнен. На улице высыпали толпы мюскаденов, одевавшихся в самые невероятные наряды, и они преследовали приговоренных своими насмешками и оскорблениями, пока тех верили на казнь, совершившуюся на площади революции. «Богатые господа платили шальные цены за места возле гильотины, чтобы вполне насладиться казнью Эбера», издателя газеты Пере Душесна. «Площадь обратилась к театру», – писал Мишле, – «и вокруг нее был рот ярмарки. Массы веселой публики гуляли на элисейских полях между палаток и лавочек. Народ мрачный не показывался». Он знал, что в этот день убивали его друзей, что революция наносит смертельный удар. Шамета гильотинировали несколькими днями позже, 24-го 13 апреля, вместе с епископом Гобелем, тем самым который отказался от своего сана, причем выставленное против них обоих преступление было неверие. Робеспьер и его партии явно заискивали у буржуазии в надежде продлить революцию. Вдова Демулена и вдова Эбера были включены в ту же группу жертв Гильотины. Мэра Паша не решались казнить, но Комитет общественного спасения сменил его и заменил ничтожеством Флерио Леска, А Шамед был сперва заменен в Селье, а потом Клодом Пайяном, человеком, вполне преданным Робеспьеру. В угоду своему патрону он больше заботился о верховном существе, чем о парижском населении. Примечание. В силу закона 14 фримера, которым установлено было революционное правительство, взамен прокуроров коммун, выбиравшихся народом и представлявших органы самоуправления, были введены национальные агенты, назначавшиеся Комитетом общественного спасения. Шамет был тогда утвержден в своей должности и стал таким образом национальным агентом, то есть правительственным чиновником. В тот день, когда комитеты решили арестовать абертистов, то есть 23 вантоза 13 марта, Комитет общественного спасения внес конвент новый закон, который позволял ему сменять людей, избранных коммунными, и заменять их чиновниками, назначенными им самим. Конвент, конечно, принял этот закон, и, пользуясь им, комитет сменил Паша и назначил на его место своего человека Флерио Леска. Таким образом, Комитеты общественной безопасности и общественного спасения окончательно взяли верх над Парижской коммуной, И так заканчивалась борьба, которую выдержал этот очаг революции с 9 августа 1792 года по 13 апреля 1794 года против официальных представителей Централистской революции. Коммуна, служившая вместе со своими секциями в продолжение 20 месяцев выражением парижского народа и маяком для революционной Франции, обращалась теперь в орган государственного чиновничества. После этого конец революции, очевидно, был уже близок. С Пашем и Шаметом исчезли из революции два человека, которые олицетворяли в глазах народа народную революцию. Когда делегаты, присланные департаментами, чтобы заявить свое согласие на июньскую конституцию 1793 года, приехали в Париж, их поразил демократический характер столицы. Мэр, дяденька Паш, писали они домой, приходит в коммуну из деревни пешком, принося с собой свой хлеб. Шомет, прокурор коммуны, живет в одной комнате со своей женой, которая сидит и чинит что-нибудь. Кто бы ни постучал, ему отвечают «входите», совсем как у Марата. Эбер, товарищ прокурора коммуны и оратор рода человеческого, то есть Анахарсис Клаоц, все одинаково доступны. Этих людей теперь отняли у народа в угоду буржуазии. Казнь Бертистов вызвала, однако, такое ликование среди роялистов, что комитета с ужасом увидали, как внезапно приблизилось торжество контрреволюции. Теперь на Торпийскую скалу, столь дорогую Брессо, его продолжатели требовали уже самих членов обоих комитетов. Демулена, который вел себя самым гнусным образом во время казни Эбера, натравливая на него крикунов, бежавших за телегой, в которые его везли на казнь, он сам это рассказал, выпустил теперь седьмой номер своей газеты, целиком посвященный нападениям на революционный строй. Роялисты предавались бешеным выражениям восторга и упрашивали Д'Антона начать нападение на комитеты. Вся маша, масса жирандистов, прикрывавшаяся именем Д'Антона, собиралась теперь воспользоваться исчезновением абертистов и поражением парижской коммуны, чтобы произвести свой переворот. И тогда под гильотину пошли бы Робис Пьер, Кутон, Сен-Жуст, Био-Варен, Коло-де-Бруа и множество других. Контрреволюция в таком случае взяла бы верх уже весной 1794 года. Тогда комитеты решили нанести сильный удар вправо и пожертвовать ради этого Дантоном и его друзьями. В ночь с 30 на 31 марта, с 9 на 10 Жерминале, Париж узнал с ужасом, что Дантон, Демулен, Филиппы и Лакруа арестованы. На основании доклада, прочтенного Сен-Жустом в конвенте, он был составлен по черновой, написанной Робеспьером и до сих пор сохранившейся в архивах. Конвент приказал немедленно начать преследование. Комитеты снова сочинили амальгаму и предали революционному трибуналу Д'Антона, Демулена, Базира, Фабра, Обвиненного в грабеже Шабо, который признался, что получил от роилистов 100 тысяч франков для какого-то дела, оставшегося неизвестным. Он их, впрочем, не израсходовал. Делане, действительно учинившего подлог в пользу индийской компании, о котором мы говорили, и посредника Жульена из Тулузы. Процесс был, конечно, лишь для формы. Когда комитету увидали, что могучая защита Д'Антона может вызвать народное восстание, они велели прекратить защитительные речи. Все были казнены 5 апреля 1794 года, 16 жерминаля 3 года. Понятно, какое впечатление на население Парижа и на революционеров всей Франции должны были произвести падение революционной парижской коммуны и казнь таких людей, как Леклерк, Мамора, Эбер и Клоуц, за которые последовала казнь Дантона и Демулина, и, наконец, Шома это. В Париже и в провинциях народ понял, что эти казни обозначают конец революции. В политических кругах знали, конечно. Что на Дантона рассчитывали в данную минуту контрреволюционеры, но для Франции вообще он оставался революционером, стоявшим на передовом посту во всех народных движениях. Если эти люди тоже изменники, на кого же тогда полагаться, спрашивали себя в народе? Но правда ли, что они изменники, спрашивали себя другие? Не ясно ли, что пришел конец революции? Да, пришел ее конец. Раз восходящее движение было остановлено, раз нашлась сила, способная сказать революции «дальше этого ты не пойдешь», как раз в ту минуту, когда новые народные стремления пытались найти свое выражение, и раз эта сила могла снести головы именно тех, кто старался найти это выражение, истинным революционерам стало ясно, что революции наступает конец». Их не могли обмануть слова Сен-Жуста, уверявшего их, что он тоже начинает думать, как те, кого он посылал на гильотину. Они поняли, что то было началом конца. И действительно, торжество комитетов над коммунны было торжеством порядка, а торжество порядка значит конец революционного периода. Теперь могло произойти еще несколько конвульсий, но революция была кончена. Народ с тех пор потерял к ней всякий интерес. В Париже народ предоставил улицу буржуазным франтам, мюскаденам и безумно наряжавшимся женщинам из буржуазии.